Выйдя в гостиную, оба Моргана увидели там Энрико и его сыновей, которые открывали бутылки с вином. «Не успел получить свою дочь обратно», — сказал Энрико, — «как снова теряя ее. Но на этот раз, Генри, я легче перенесу ее потерю. На завтра назначена свадьба, и чем скорее она будет, тем лучше, ведь этот мерзавец Торрорс, наверное, уже сейчас раструбил по всему Сан-Антонио, что Леонсия вдвоем с вами ездила в горы. Но прежде чем Генри успел выразить ему свою признательность, в комнату вошли Леонсия и королева. Тогда Энрико поднял бокал и произнес «За здоровье невесты!». Леонсия, не поняв, взяла со стола бокал и посмотрела на королеву. «Нет-нет», — сказал Генри, беря у нее бокал, чтобы передать его королеве. «Ну, знаете ли», — сказал Энрико. «Нельзя пить неизвестно за что, когда тост недоговорен. Дайте-ка лучше я провозглашу его. Итак, за здоровье невест!» «Вы с Генри завтра венчаетесь», — пояснил Алессандро Леонси. Как ни была неожиданной и горькая эта весть для Леонси, она совладала с собой и даже отважилась с наигранной веселостью посмотреть Фрэнсису в глаза. «Еще один тост!» — воскликнула она. «За здоровье женихов!» Фрэнсису и так уже стоило немалых усилий согласиться на брак с королевой и сохранять при этом внешнее спокойствие. Теперь же, услышав о предстоящем венчании Леонсии, он не мог оставаться спокойным. И Леонсия сразу заметила, каких трудов ему стоит взять себя в руки. Его страдания доставили ей тайную радость, и с чувством чуть ли не торжества она увидела... как он под каким-то предлогом вышел из комнаты. Еще до этого он показал всем телеграмму. «Его состояние поставлено на карту», — сказал он. «Нужно немедленно дать ответ». И он попросил Фернандо снарядить верхового, чтобы тот отвез телеграмму на правительственную радиостанцию в Сан-Антонио. Леонция не стала долго ждать и последовала за Фрэнсисом. Она нашла его в библиотеке. Он сидел у письменного стола перед чистым листом бумаги, мечтательно глядя на большую фотографию Леонсии, которую он снял с низкого книжного шкафика и поставил перед собой. Тут Леонсия уже не могла больше сдерживаться. Она невольно всклипнула и покачнулась. Фрэнсис тотчас вскочил и схватил ее в объятие, чтобы она не упала. «И прежде!» Чем они могли сообразить, что происходит, губы их слились в страстном поцелуе.